Глава 15. У меня подкосились ноги. Опустившись на землю рядом с камнем равновесия, я смотрела вслед исчезнувшему мужчине. Хотелось кричать, молить о том, чтобы он не уходил, но в горле пересохло. Бежать за ним мне было сил. Да и что я скажу человеку, составившему обо мне нелестное мнение, что всё не так, как он думает, что я не хотела никого оскорбить? и пришла просто посмотреть на знаменитый камень. Что я из другого мира и надеялась найти подсказку, как вернуться домой. И самое смешное, что я не считаю его незнакомцем, что я постоянно думаю о нем с той минуты, как призрак показал его отражение в зеркале. Невесело усмехнувшись, я плотнее закуталась в плащ. После таких откровений мужчина сбежит от меня и будет прав. Но вдруг мы больше не увидимся, и я, даже не попытавшись, потеряю последний шанс вернуться в свой мир. При мысли об этом меня охватил ужас. Я торопливо вскочила, держась рукой за ветку, шагнула вперёд и снова упала. Как бы я ни хотела догнать мага, это было невозможно. Я слишком устала и измучилась. Чтобы двигаться, пусть и медленно, мне требовалось отдохнуть хотя бы час. Смирившись с неудачей, я сидела на земле, думая о том, сколько событий произошло за это утро. Сначала нападение бьюта, потом чудесное спасение, и я всё же встретилась с человеком, о котором говорила Матрёна Оспина. Он не сон и не выдумка моего воображения, а значит, я найду его снова. Я вспомнила, что мужчина знал о Бьюти и даже о том, что тот является опекуном леди Эланты. Интересно, откуда? И кем он может быть? Я подставила лицо солнечным лучам. Пока ясно одно: мужчина принадлежит к знатной семье и обладает необычными способностями. Он знает эти места, знает, где находится камень равновесия. Может он один из соседей и Алант Эммери. Тогда рано или поздно мы снова встретимся. Что-то ярко сверкнуло в солнечном свете. Повернув голову, я заметила покачивающийся на ветке кулон в виде змеи, кусающей себя за хвост, и злорадно усмехнулась. Бьют лишился своего талисмана. И это справедливо. Возможно, цепочка оборвалась, пока мы с Бьютом боролись. или когда маг атаковал его молнией. Я сняла кулон с ветки и спрятала в карман. Он мне пригодится, чтобы найти моего спасителя. Спустя еще четверть часа я поднялась и, едва переставляя ноги, направилась к замку Эмери. Проходя под каменной аркой, я заметила большую карету. Слуги суетились вокруг нее, распрягали лошадей, И протирали тряпкой запылившиеся позолоченные дверцы. Леди Аланта вернулась домой. По черной лестнице я прокралась к себе в комнату. Мне хотелось как можно скорее вымыться и сменить платье. Я до сих пор ощущала прикосновение липких пальцев Бьюта на своей коже. Да и неразумно показываться людям на глаза в порванном платье. Мои руки дрожали, когда я снимала одежду. Снова и снова я повторяла себе, что управляющего можно не бояться. Кем бы ни был тот незнакомец, он спас меня от жалкого будущего. В дверь постучали, когда я, умытая и причёсанная, завязывала на голове платок. Появившаяся риза улыбнулась мне. Ты уже вернулась? Девушка выглядела немного смущённой. Наверное, это она рассказала Бьюту, что я ушла из замка, а также о том, что интересовалась его кулоном. Я мрачно взглянула в ее сторону. Даже если так, я все равно не смогу ничего сделать. Мы с Ризой служанки, а не близкие подруги, а управляющий обладал в замке неограниченной властью. Не удивлюсь, если и ей довелось оказаться в его постели. Наверное, по моему лицу скользнула тень, потому что Риза торопливо добавила: "С тобой всё хорошо?" "Конечно. А что могло случиться?" Не понимающе приподняла я брови. "Ничего, не обращай внимания. Ты ушла так надолго, и я начала волноваться". Я ничего не ответила. Риза, которая явно не знала уйти ей или остаться, продолжила: "А ты знаешь, что у госпожи Иоланте гости. Точнее, один гость. Зато какой!» Она мечтательно закатила глаза. «Не вижу ничего особенного. Лидия Иоланта любит принимать гостей. У бедняжки, живущей без интернета и телевизора, это единственное развлечение», — мысленно закончила я. «Но он не простой дворянин. Сегодня приехал его высочество». Принц Альберт, наследник трона. Риз раскраснелась, став почти хорошенькой, готова спорить, что она уже видела высокого гостя, и сейчас строила далеко идущие планы. Хотя на что могла рассчитывать простая горничная? На мимолётный поцелуй, случайное объятие и в лучшем случае одну совместную ночь. Удивившись её глупости, я спросила: "Не искала ли меня хозяйка замка?" Лиза покачала головой. "Нет. Госпожа сказала, что ты можешь отдыхать. Она очень обрадовалась приезду принца Альберта". Я вдруг вспомнила, как Эланда рассказывала мне о юноше высокого происхождения, в которого она влюбилась. Может, это и есть принц Альберт? Тогда неудивительно, что она решила отпустить слуг. От души надеюсь, что и Аланте повезёт, и принц примет её чувства, думала я. Она хороший человек и заслуживает счастья. Перед тем как лечь спать, я долго смотрела на кулон в форме змеи. Мне хотелось снова увидеть юношу, который меня спас. Я встречусь с ним во сне и расскажу всю правду. Судя по тому, как он обошёлся с Бьютом и защитил меня, Он человек добрый и справедливый. Он поверит в мои слова и поможет вернуться домой. Да, разумеется. Несмотря на то, что он видел, он поверит словам первой встречной девчонки? Ты забыла, где и с кем он тебя нашёл? Забыла о своём платье, разорванном руками бьюта? Забыла о камне равновесия. Вздохнув, Я отпустила руку с зажатым в ней кулоном. Сердце твердило, что мне удастся переубедить мага, несмотря на произведённое впечатление. Разум советовал не торопиться. Воспоминания о первой встрече ещё слишком свежи. Если он увидит во мне обычную женщину, а не куртизанку, мне будет легче убедить его помочь. Немного подумав, я решила испытать кулон. Вдруг управляющий обманул меня, и красивая безделушка не является артефактом. Кого бы мне увидеть во сне, чтобы это проверить? И Аланту я отверг сразу. Хозяйка замка казалась доброй, но не слишком умной девушкой. Не хватало ещё напугать её. Перси пришлось бы объяснить, откуда у меня артефакт. И что бы подумал молодой человек, увидев меня во сне, что я к нему не равнодушна? а Клеманс и других слугах и говорить не хотелось. Я подумала, что в Эрите мне даже не к кому обратиться. А что насчет нашего мира? Крепче сжимая кулон, я принялась перебирать друзей и знакомых, пока не дошла до Ренаты Оспиной. А почему бы и нет? Я попала в этот мир, пытаясь помочь Ренате. Она знает, что я исчезла на кладбище, и, скорее всего, место себе не находит. Наверняка обзвонила все морги и больницы. Но вдруг она обвинила Алу в моём исчезновении, и сейчас полиция её допрашивает. Мне стало плохо при мысли, скольким людям я испортила жизнь. Знала бы заранее, близко не подошла бы к склепу Оспиных. Вздохнув, я опустила голову на подушку. Пожалуйста, пусть у меня получится пообщаться с Ренатой. Пусть она ничего не знает о Бейрите, но от её прабабушки могли остаться какие-то записи. Мне пригодится любая помощь. Я думала, что не усну в эту ночь. Стоило закрыть глаза, как мерещился бьют, протягивающие ко мне руки, а лёгкий скрип в коридоре казался шагами управляющего, который вернулся, чтобы отомстить. И хотя умом я понимала, что мои страхи бессмысленны, всё равно вздрагивала всем телом. Но спустя несколько часов в замке всё стихло. Сквозь узкое окно виднелся кусочек угольно-чёрного неба. Ночь выдалась безлунной. И я незаметно провалилась в сон. Сначала сновидения были нечёткими, картины Эрита сменялись пейзажами земли. Я то убегала, то сама искала кого-то и не могла найти. Потом вдруг распахнулась дверь, и я оказалась в пустой комнате, единственным предметом в которой было зеркало во всю стену. Подойдя к нему, я с удивлением увидела не свое отражение, а большую, роскошно обставленную гостиную. Мебель, картины на стенах. И даже вазы из китайского фарфора, заполненные цветами, всё выглядело знакомым. Но, ну, конечно, вспомнила я спустя несколько мгновений. Это же гостиная в особняке Оспиных. Но я вижу её с другой стороны зеркала. На всякий случай я всем телом ударилась о блестящую поверхность зеркала. Вдруг хотя бы во сне я смогу вернуться в свой мир. Но ничего не вышло. На зеркале не осталось даже царапины. Эрит не хочет меня отпускать, с тоской думала я. Всё, что мне оставалось, это любоваться чужой комнатой и гадать, где сейчас Рената. Интересно, получила ли она наследство? Если на кладбище были камеры, то как объяснили моё исчезновение? Беспокоилась ли Рената, когда я не вернулась? Меня также пугала мысль о том, что девушка могла продать особняк у Оспиных. И тогда я её и его совсем не увижу. Но вдруг к моей радости скрипнула дверь в глубине комнаты. Рената вошла лёгкой походкой, держа в руках охапку цветов и что-то напевая. Летнее платье из голубого ситца подчёркивало её стройную фигуру, светлые кудри рассыпались по плечам. такой хорошенькой и счастливой, я её ещё не видела. "Рената!" крикнула я, ударив кулаком по разделяющему на стеклу. В глубине души я понимала, что девушка меня не услышит, ведь я всего лишь тень в её сне видении. Но спина обернулась к зеркалу, потом неуверенно ступая, подошла ближе. Цветы выпали из ослабевших рук, девушка резко побледнела. В широко распахнутых глазах читался страх. "Мая?" тихо спросила она. "Неужели это ты?" "Да!" я не понимала, почему она так испугалась. "Но это невозможно!" девушка мотнула головой, словно отгоняя страшное видение. "Ты же исчезла тогда на кладбище. Ты не могла вернуться." "Почему ты так уверена в этом?" Медленно спросила я, «Ты хотя бы искала меня? Обращалась в полицию? Или, получив наследство, успокоилась и забыла обо мне?» Тишина, наступившая после моих слов, казалась оглушительной. И я заново вспомнила всю историю семьи Оспиных, рассказанную Ренатой. Условия завещания, потом то, что случилось на кладбище, И вдруг картинка сложилась. «Ты совсем не удивилась, когда я не вернулась к кладбищу!» — выдохнула я. «Более того, ты знала, что все так и будет. Ты знала, что меня перебросит в другой мир, знала об Эрите и ничего мне не сказала!» Криво усмехнувшись, Рената подняла голову, встретив мой взгляд. В светлых глазах читался вызов. Прости, моя, ничего личного, просто бизнес. Или, вернее, сказать, наследство. Не хотелось лишаться миллионов из-за глупых идей моих родичей. И в параллельный мир тоже не хотелось. Что это там за было? Мне неплохо живётся и на земле, и я не жалею о том, что отправила в эрид тебя. Увы, я не героиня. Между собственной жизнью и чужой я выбрала чужую. А как бы ты поступила на моем месте. «Не знаю», — сквозь зубы процедила я, «но уж точно не стала бы подставлять невинных людей. Это почти то же, что убить человека». Рената лениво отмахнулась. Первый испуг прошел, она поняла, что я не в силах ей отомстить, и спокойно продолжила. «Не преувеличивай, ты жива и здорова». И наверняка видела много интересного. Мало кому выпадает шанс побывать в другом мире. Сама подумай, что тебя ждало в России? Скучная работа, безденежье, болезни, старость и маленькая пенсия. А в Эрите ты сможешь начать всё заново, стать королевой, купаться в роскоши, повелевать другими людьми. Разве не замечательно? Она ещё и издевается. Какой титул? «Какая власть?» Вспомнив свою работу с служанкой, а потом домогательство Бьюта, я почувствовала, как на глаза навернулись слезы. Но даже если бы моя жизнь в Эрите сложилась удачнее, я все равно бы не простила Ренату, потому что она использовала меня, потому что даже не предупредила, с чем я могу столкнуться, отправившись на кладбище. «Как давно ты это знала?» прошептала я А о чём обойрите ещё с детства помнишь я рассказывала о своей семье Оспины как-то связаны с параллельным миром родители часто говорили о нём а я была очень внимательной девочкой и то что фамильный склеп построен на месте портала в другой мир тоже знала поэтому когда прабабка упомянула в завещании что я должна отправиться к склепу Я поняла, что случится дальше. И я не только лишусь имени и состояния, меня перебросят в Эрид в качестве то ли дани, то ли ценного подарка. Такой конец меня не устраивал. И ты решила использовать меня? Специально появилась в нашей компании, следила за мной, ожидая подходящего случая. Твой час пробил, когда Виталик победил в той глупой игре в карты, я озвучил своё желание. Рената откинула со щеки длинный локон. Виталик мне здорово помог, но даже без него я бы придумала, как тебя уговорить. Прощения просить не буду, зачем время терять? Могу лишь сказать, что я тебе очень признательна. С твоей помощью я сохранила имя, состояние и свободу. Мне чудилось, что бетонная плита опустилась на плечи, пригибая к земле, а каждое слово, обранённое Ренатой, делало плиту ещё тяжелее. Она говорила так спокойно, как будто речь шла о невинной шутке или розыгрыше. Она ни в чём не раскаивалась, ни о чём не жалела. Я была для неё не человеком, а куклой. который можно поиграть какое-то время и выбросить. Значит, всё было ложью, глухо спросила я. Даже твоя фобия? Ну почему же? Я действительно терпеть не могу клоакище из-за полученной в детстве травмы, но после сеансов у психотерапевта мне стало гораздо лучше. Так мило с твоей стороны, Майя, интересоваться моим здоровьем. Двуличная тварь. Меня будут искать. Цепляясь за последнюю надежду, сказала я. «Кто?» — пренебрежительно спросила Рената. «Ты забыла, что у тебя нет близких родственников. А без заявления полиция не начнет дело о пропаже человека. Но даже если полицейские придут ко мне, я разведу руками. Мы с тобой не виделись с той вечеринки у Виталика. И близкими подругами нас назвать нельзя». Откуда мне знать, куда делась моя Рогачёва? Записи с камер слежения на кладбище, воскликнула я. На них видно, как я исчезла. Орината улыбнулась мне, как непонятному ребёнку. Жаль тебя разочаровывать, дорогая, но на кассете видно лишь, как девушка в тёмном платье и вуали подошла к склепу и коснулась его. Произошло короткое замыкание. Камеру вырубило, и запись прервалась. Современная техника такая ненадежная. Снова повисла пауза. Рината застыла на месте, напоминаем мраморную статую, прекрасную и такую же холодную. Она равнодушно смотрела на меня. А я впервые поняла, что такое ненависть. Даже управляющий бьют ни вызвал у меня настолько тёмных чувств, как эта женщина. Я вернусь, коротко пообещала я, глядя ей в глаза. И отберу у тебя всё, что ты получила путём обмана. Уверена, что ты попытаешься. Но это не просто, Майя. Хочешь совет? Забудь о том, что когда-то жила в другом мире. Стань счастливой в Эритии. А я, со своей стороны, сделаю всё, чтобы ты не сбежала. Мне не нужны призраки из прошлого на пороге моего дома. Я собиралась ещё что-то сказать, но Рената схватила лежащий на кресле плед и накрыла им зеркало. Гостиная в доме Оспиных исчезла, меня окружила темнота, и я ударила кулаком по стеклу и проснулась. Потребовалось несколько минут, Прежде чем из ночной темноты стали появляться очертания предметов. Кровать, маленький столик у окна, деревянный стул. Я снова была в эрите. Тяжело вздохнув, я перевернулась на бок и поправила сбившееся одеяло. Грудь сдавила так сильно, что я с трудом могла вздохнуть. По щекам текли беззвучные слезы. «Как же больно, когда тебя предают!» Хотя, если рассудить, предать может лишь близкий человек. Рената Лоспина такой для меня не являлась. Она просто хитрая женщина, предпочитающая решать проблемы чужими руками. У неё был выбор: оказаться в Ирите или лишиться наследства. Ни то, ни другое её не устраивало, и она нашла третий вариант, подставив глупую девчонку Интересно, что бы она делала, если бы я не согласилась пойти на кладбище. Попросила об услуге другую девушку, а заплатила начинающей актрисе. Я села в кровати, опираясь спиной о невысокую спинку. Разочарование и боль, охватившие меня во время разговора с Ренатой, постепенно прошли. Злиться на оспину бессмысленно. Лучше подумать, что делать дальше. К тому же я узнала нечто важное. По словам Ренаты, склеп её семьи был построен на месте портала в другой мир. Дотронувшись до склепа, я потеряла сознание и очнулась уже в Ирити, на камне равновесия. Значит, этот камень играет ту же роль, что и склеп. Неплохо придумано. На земле мало найдётся желающих исследовать склеп или просто прикоснуться к нему. А в параллельном мире запрещено приближаться к камню равновесия. Но если камень является порталом, почему я не перенеслась обратно? Хотя бы сегодня, когда Бьют без церемонов швырнул меня на него. И почему управляющий, который должен был знать обо всём, что происходит на его земле, так пренебрежительно отнёсся к камню? Вопросы, вопросы. Но бьют не мак. хоть и обладал необычным кулоном. Он мог не ощутить силу камня, и в завещании прабабушки Ренаты указывался точный день и время, когда нужно коснуться склепа. Возможно, портал работает только в это время? Я приуныла при мысли, что до назначенного срока почти целый год. Неужели ничего нельзя сделать? А это прощальная угроза Ренаты. Неужели у нее есть связь с Эритом? Сможет ли она помешать мне вернуться домой? Мои мысли вернулись к мужчине, который меня спас. Он явно что-то знает о ко мне равновесии, иначе не разозлился бы на Бьюта, притащившего туда девчонку. Возможно, если я найду мага и расскажу обо всем, что случилось, он поможет мне вернуться, лишь бы нам снова встретиться. С этой мыслью я и заснула. Сегодня я хочу выглядеть как можно лучше. "Мая, постарайся, пожалуйста", попросила хозяйка. Вежливо кивнув, я подумала, что я и так делаю всё, что в моих силах. Конечно, будь у меня другие средства для нанесения макияжа, и Аланта напоминала бы модель из модного журнала. Вы Оb этом оставалось только мечтать. Этим утром моя клиентка проявляла непривычное беспокойство. Ни Не в силах усидеть на месте, она то поворачивалась к окну, то схватив зеркальце, принималась рассматривать себя, потом тяжело вздыхала, заливалась краской и так же быстро бледнела. И как прикажете работать с такой непослушной моделью? Не выдержав, я повысила голос, когда мне пришлось дважды подводить её правое веко. И Аланта опустила руки на колени, изобразив искреннее раскаяние, а затем снова принялась вертеться, разглядывая принесённые ризы и платья. Вздохнув, я смирилась и постаралась быстрее её накрасить. Вспархнув с места, как птичка, Иланта кинулась выбирать одежду. Судя по ясному небу, день предстоял жаркий. И я предложила платье из сиреневой ткани в мелкий цветочек. Но хозяйка взяла тяжёлый струящийся шёлк насыщенного василькового цвета и подошла к зеркалу. Разве он не подходит к моим глазам? Конечно, госпожа, поддакнула Риза. Он подчеркнёт вашу красоту. Я подумала, что платье выглядит слишком торжественным для обычного завтрака. Плотный, расшитый золотом корсет наверняка сдавит девушке грудь, мешая дышать. Но возражать я Аланте не стала. Хозяйка явно хотела произвести на своего гостя хорошее впечатление. Ты уже видела принца Альберра? спросила меня Риза, когда мы остались одни. И я отрицательно покачала головой. Ах, он такой красавчик, горничная улыбнулась. И у него прекрасные манеры. Говорят, он ни разу не нагрубил прислуге и не обидел ни одного бедняка. Жаль только было несложно догадаться о чём, сожалела служанка. Юноша, молодой и красивый, принадлежал к слишком знатному роду, чтобы позволить себе мечтать о нём. Примерно так же, как в нашем мире, поклоннице влюбиться в известного певца или киноактёра. Интересно, а леди Эмери подходящая пара для принца или даже у неё нет шансов. Ризоткнула меня локтем в бок. Ты увидишь принца сегодня за завтраком. Пошли скорее в столовую.